Глава тринадцатая Следующие две недели Кейт сама не верила своему счастью. Порой ее посещала пугающая мысль, что так не может долго продолжаться и непременно настанет момент расплаты. но это чувство вскоре улетучивалось, и она вновь наслаждалась жизнью. Секс быстро улучшился, Алекс пусть и не был искушен в любовных делах, зато полон энтузиазма, и они совокуплялись, как подростки, до изнеможения. После работы Кейт сразу бежала домой и принималась накрывать на стол. Вечером приходил Алекс, и они вместе готовили еду, остро ощущая присутствие друг друга. Иногда ему давалось продержаться до окончания ужина, но чаще всего их одежда оказывалась на полу гораздо раньше, и они занимались любовью, пока на плите булькали забытые кастрюли. Временами на Алекса нападала задумчивость, он как будто погружался в свой внутренний мир. Кейт нравилось наблюдать за ним в такие моменты. Его лицо становилось беззащитным и печальным, Однако всякий раз у нее создавалось ощущение, что в эти минуты он не с ней. Однажды он очнулся от размышлений, взглянул на нее и словно не узнал. На краткий миг Кейт почувствовалась, будто перед ней чужой человек. Потом он моргнул, улыбнулся, и вновь рядом был ее Алекс. «Что — Что? — спросил он. — Кейт обняла его. — Ты витал в облаках? О чем думал? Ни о чем. Витал в облаках. Чтобы окончательно избавиться от тревоги, Кейт задала вопрос, который давно хотела задать. «Может, как-нибудь встретимся у тебя?» Алекс поколебался. «Зачем? Хочу посмотреть, где ты живешь, узнать, чистюля ты или неряха, какие книги читаешь. Я и так могу сказать, это не то же самое». Или тебе есть что скрывать?» Кейт говорила в шутку, но Алекс не засмеялся. «Разумеется, нет». Она вновь почувствовала укол беспокойства. «Тогда почему нет?» «Ну...» — Алекс отвел взгляд, вздохнул. «В общем, у меня бардак. Я особо не прибирался, потому что не рассчитывал задержаться там надолго. Боюсь, тебе не понравится». Тревога немного поутихла. — Ну что ты, я вовсе не против бардака. — Зато я против. Он улыбнулся. — Если хочешь, можем встретиться у меня, только дай мне несколько дней на уборку, ладно? — Ладно. Успокоенная Кейт выбросила эту мысль из головы. — Спешите в самом деле некуда. Кроме того, ей нравилось проводить время с Алексом у себя дома. Первые выходные они практически не вылезали из постели, только делали набеги на кухню, чтобы приготовить быстрый перекус. Да, один раз расстелили одеяло в гостиной у камина и посмотрели завтрак у Тифани. Дождь хлестал по стеклу, изычки пламени от газовой горелки жадно лизали декоративный камень. Знакомая обстановка, прежде нагонявшая тоску, теперь казалась душевной и уютной. Часто они просто лежали и разговаривали. Алекс умел слушать, и Кейт раскрывалась перед ним все больше и больше, припоминая случаи, о которых давно забыла. Однажды вечером она рассказала, как в детстве сбежала от родителей и отправилась в кино. Она рассчитывала, что история получится забавной, но Алекс не увидел в ней ничего смешного. — Давно твои родители умерли? — спросил он. Они голые лежали на диване. Кейт удобно устроила голову на сгибе его руки. Мама умерла, когда мне было девятнадцать. Отец годом раньше. Я как раз поступила в университет. — Очень рано. — И для тебя, и для них. Я родилась, когда им было уже за сорок. Мне кажется, они зачали меня случайно. скучаешь по ним. На этот вопрос так просто не ответишь. Я хотела бы, чтобы ты с ними познакомился. А Алекс промолчал. Кейт пригладила волоски на его груди и задумчиво смотрела, как они распрямляются. Нет, пожалуй, не скучаю, по крайней мере, в общепринятом смысле. Не так, как скучала бы по Люси. Я любила родителей, их смерть стала для меня ударом, Но с тех пор, как я уехала из дома, мы не особенно виделись. А когда виделись, не знали, о чем говорить. — Ты хорошо с ними ладила. Кейт не часто позволяла себе об этом думать. Не то чтобы мы не ладили, просто не понимали друг друга. У нас было мало общего. Я постоянно чувствовала, что не оправдываю их ожиданий. Она тихонько рассмеялась. Иногда мне приходило в голову, что меня подменили в роддоме. Мама с папой хотели мальчика, поэтому я стала для них разочарованием. Они так и говорили. Словами нет, хотя мама часто вела себя так, будто обижена на меня за то, что я не мальчик, которого она хотела подарить отцу. Все должно было происходить по его желанию. Он считал себя пупом земли, а... Мама видела свое предназначение в том, чтобы исполнять его волю. Ожидалось, что я тоже буду с этим мириться. Наверное, когда я уехала, всем стало гораздо легче. Она взглянула на Алекса. — А как у тебя? — Что у меня? — Какое у тебя было детство? Он слегка поежился. — Ничего особенного. Каждый год каникулы за границей, велосипед на Рождество. Вполне заурядное детство, я считаю. — А твои братья? Ты с ними ладил? — В основном, да. Порой они меня мучили, ведь я был младшим, но всегда беззлобно. А так вообще заботились. Кейт провела пальцем по медальону со святым Христофором. Она постоянно ощущала его прохладное прикосновение к груди, когда они с Алексом занимались любовью. — Расскажи о своей бабушке. «Что рассказать? Что хочешь?» Алекс долго молчал. Она была замечательная. Если я ушибался или влипал в неприятности, я мог ей рассказать, и она выслушивала. А если я делал что-то не так, она говорила мне об этом, но не сердилась, не кричала и не била. Бабушка всегда меня поддерживала. Он смотрел в потолок. Его глаза блестели. — Сколько тебе было лет, когда она умерла? — спросила Кейт. — Пятнадцать. — Она подарила мне это. Алекс коснулся медальона. — За неделю до смерти. Как будто знала, что больше не сможет за мной присматривать. Он помолчал. — Ты рассказывала о родителях. Когда твой отец умер, твои отношения с матерью улучшились? Кейт позволила ему сменить тему. — Не сильно. Я надеялась, что мама сможет выйти из папиной тени, но она потеряла интерес к жизни. Это было ужасно. Мама угасала на глазах, будто не видела причин жить без отца. Она сохранила его одежду, говорила о нем так, словно он еще жив, готовила его любимые блюда, даже те, которые не любила, до самой своей смерти. Кейт умолкла, вспоминая. «До сих пор не могу понять». «Была ли это любовь? Их отношения казались нездоровыми. Я пообещала себе, что никому не позволю над собой доминировать». «Однако с тобой едва не случилось то же самое». Кейт взглянула на Алекса. На его щеках горели алые пятна. «Ты что, ревнуешь к полу?» «Ни капельки». «С напускным безразличием ответил он». «Просто мне не нравится думать, что ты могла быть вместе с подобным типом». Наполовину заинтересованная, наполовину раздраженная, Кейт заглянула ему в глаза. «Не слишком профессиональное суждение, а? Я считала, что психологи выше подобных мыслей. Наверное, я не очень хороший психолог. Он как будто хотел сказать что-то другое, но в последний момент передумал». «А мне кажется, что хороший. Ты умеешь слушать. Разве не это главное качество психолога?» «Верно. Слушать приходится много». И на этом все. В тоне Алекса слышалась горечь. Желая разогнать невеселые мысли, Кейт легонько прикусила кожу на его груди. «Давай-ка лучше займемся делом». Тем же вечером позвонила Люси. «Привет, Кейт!» — весело защебетала она. «Решила тебе звякнуть, удостовериться, что ты не умерла». Кейт почувствовала укол совести. Она невольно бросила взгляд в сторону спальни. «Прости, я собиралась позвонить. Знаю, знаю, у тебя полно работы. Ничего страшного. Кстати, что с Алексом? Вы же вроде и хотели устроить отвальную? Э, да». «И как?» — Нормально. — Значит, все кончено? Ты сказала ему, что вы больше не увидитесь? В голосе Люси слышалось разочарование. — Вообще-то он сейчас здесь. — Молчание. — Да ну. — Я правильно понимаю, что прощальный ужин пошел немного не так, как планировалось? Кейт представила ухмыляющееся лицо подруги. — Да, вроде того. — Что ж, я собиралась пригласить тебя завтра на обед, но, видимо, ты будешь занята, — весело сообщила Люси. — Может, возьмешь с собой Алекса? — Спасибо. Лучше в другой раз. — Так я и думала. Алексу от меня горячий привет. Услышимся на следующей неделе. Кстати, Кейт, что? — Не забывая о контрацепции, — расхохоталась Люси. «Да, забавно получилось», — подумала Кейт. «Она столько тянула и переспала с Алексом лишь после искусственного оплодотворения. Не поймешь, то ли извращение, то ли карма». Кейт понимала, что ей предстоит столкнуться с проблемами, связанными с клиникой и ее отношениями с Алексом, но не могла заставить себя о них тревожиться. Наконец-то ее жизнь обрела... равновесие. Поэтому все правильно. Именно так и должно быть. Как и следовало ожидать, месячные не пришли. Кейт подождала несколько дней, прежде чем поделиться с Алексом. Когда мы впервые встретились, ты сказал, что тебе импонирует идея отцовства без обязательств. Ты по-прежнему так думаешь? Они лежали в постели, обнявшись в темноте. А что? Кейт играла с медальоном на его груди, наматывая серебряную цепочку на палец. «Сегодня я была у врача и сдала тест на беременность». Казалось, прошла целая вечность, прежде чем Алекс заговорил. Когда будет результат? Через несколько дней. Можно было бы купить экспресс-тест и провести его в домашних условиях, но он не внушал доверия. Подтверждение от врача делало результат официальным, более настоящим. Кейт взглянула в лицо Алекса, почти невидимая в темноте. — Просто хочу, чтобы ты знал. У тебя нет никаких обязательств. Это ничего не меняет. — Для меня меняет, — хрипло произнес он. Кейт отпустила цепочку. Не в силах вымолвить ни слова. Она уткнулась лицом в его грудь. радуясь, что он не видит ее глаз. Она и сама не знала, почему не сказала ему, когда именно ожидать результата. Врач сообщил ей, в какой день позвонить, но что-то заставило ее промолчать. Кейт говорила себе, что хочет сделать ему сюрприз, однако имелась и другая причина. Она хотела сберечь эту тайну для себя. Утром Когда должен был прийти результат, они завтракали за ее тесным столиком на кухне. Алекс уходил раньше. Кейт поцеловала его и смотрела ему вслед. У ворот он обернулся и помахал ей при виде улыбающегося с взъерошенными волосами Алекса. Она едва не рассказала ему все. Потом он зашагал дальше, и момент был упущен. Кейт отправилась на работу в странном настроении. Надежда и страх перемешались так, что стали неотличимы друг от друга. Она на автопилоте спустилась в метро, и, только выйдя на станции Кингс-Кросс в утреннюю суматоху, резко вернулась к реальности. Мимо оглушительного сигнала промчалась ярко-красная пожарная машина. Глядя ей вслед, Кейт испытала ощущение дежавю. Она... Попыталась вспомнить, где ее видела, но воспоминание ускользало словно дым. В клинику нужно было звонить после обеда. Кейт дождалась половины третьего и набрала номер. Администратор уточнила ее данные и поставила звонок на удержание, из трубки послышалась гнусавая запись классической музыки. Когда музыка стихла, Кейт насторожилась, но через секунду. Запись включилась снова. Она прозвучала дважды, затем резко оборвалась. «Мисс Пауэлл», — раздался голос администратора, — «ваш тест положительный». У Кейт пересохло во рту. «Положительный? Значит, я беременна?» «Судя по всему, да». Через мгновение девушка добавила. «Поздравляю». Ее слова прозвучали неискренне, но Кейт было все равно. Она поблагодарила, повесила трубку и откинулась в кресле, прислушиваясь к ощущениям. Вроде бы ничего не изменилось, и в то же время изменилось все. В душе поднялась горячая волна, которой она не смогла дать наименование. Внезапно ее охватило жгучее желание позвонить Алексу. Дрожа от нетерпения, Кейт набрала его номер и едва не вскрикнула от разочарования, услышав автоответчик. Алекс предупреждал, что не берет трубку на работе. Но Кейт все равно расстроилась. Ей ужасно хотелось как можно скорее поделиться радостью. С другой стороны, такие новости лучше сообщать лично. Поколебавшись, она произнесла «Это Кейт, перезвони мне», и повесила трубку. А потом, чтобы окончательно удостовериться, что он получит ее сообщение, написала ему СМСку. Кейт задумалась, прикусив губу. А вдруг у Алекса разрядился телефон или он вне зоны действия сети? Эсэмэски и голосовые сообщения порой идут несколько часов. Ей не раз приходилось извиняться перед клиентами за задержку с ответом. Через десять минут она снова набрала его номер с тем же результатом. Кейт положила на стол визитку, единственный раз, когда она звонила Алексу в клинику после получения его письма, чтобы убедиться, что он действительно существует. Он просил ее не звонить туда, тем не менее сейчас совершенно другое дело. После мучительных колебаний она сдалась и набрала номер. «Ферндейл-центр», — ответил женский голос, — «можно поговорить с Алексом Тернером?» Доктор Тернер принимает пациента. Что-нибудь ему передать? Если бы не высокомерные нотки в голосе секретарши, не чрезмерное подчеркивание слова «доктор», Кейт назвала бы свое имя. Но она холодно ответила «нет, спасибо» и положила трубку. Оставался еще один способ. Улыбаясь про себя, Кейт села за компьютер, открыла почтовую программу Набрала рабочий адрес Алекса и задумалась, что написать. Вряд ли у кого-то постороннего есть доступ к его почте. И все же в клинике, возможно, свои правила. Еще не хватало, чтобы первое ее письмо прочитала надменная секретарша. Она напечатала «Святой Христофор сработал. Позвони мне» и подпись «С любовью, Кейт». Ну вот, достаточно завуалировано. Даже если кто-то прочтет письмо, то ничего не поймет. Зато сам Алекс наверняка тут же позвонит. Довольная собой, она без лишних раздумий нажала кнопку «Отправить». Алекс не перезвонил. Кейт пыталась с ним связаться, писала сообщения. С каждой неудачной попыткой беспокойство нарастало. Клайв и остальные сотрудники разошлись по домам, а от Алекса по-прежнему не было известий. Нетерпение переросло в тревогу. Ничего страшного убеждала себя Кейт. Алекс самого начала дал понять, что не может отвечать на звонки в рабочее время. Теперь ясно почему. Вероятно, он отключает телефон, когда принимает пациентов. Он же клинический психолог, а не офисный работник. кто знает, как часто он проверяет почту. Решительно стараясь не обращать внимания на растущее напряжение, по пути домой Кейт купила бутылку шампанского и какую-то безалкогольную шипучку. Сама она уже девять месяцев не употребляла алкоголь, а вот Алексу наверняка захочется отпраздновать. Как правило, он приезжал к ней не раньше половины седьмого. Кейт включила духовку, Накрыла стол белой скатертью, зажгла свечи. Затем поставила в проигрыватель альбом Нины Симон. Алекс очень любил ее песни. Переоделась в облегающее темно-синее платье, улыбнулась при виде своего плоского живота. «Неотразимо!» — произнесла она вслух. В половине восьмого Кейт прибавила газ под сковородой с овощами, Поставила в духовку стейки из лосося. Она изо всех сил старалась не смотреть на часы и не брать в руки телефон. Потом поправила аккуратно сложенные салфетки, зажгла свечи. Больше дел не осталось. Тогда она села и принялась ждать Алекса. Резкий зумер заставил ее вздрогнуть. На мгновение ей показалось, что звонит телефон, но потом стало ясно, это таймер. Кейт выключила плиту и духовку, в воздухе аппетитно пахло едой. Чувствуя металлический привкус во рту, она взяла телефон и еще раз набрала номер Алекса. Сердце колотилось в груди, пока шли гудки. Наконец, вновь раздался механический голос автоответчика. — Алекс, это Кейт. Пожалуйста, перезвони. Дай знать, где ты. «Всему есть разумное объяснение», — сказала она себе, повесив трубку. «Может, телефон не работает, а может, Алекс задержался с пациентом. Должно быть, он сейчас в метро едет сюда. Наверняка он догадался, какие новости она хочет сообщить, и тоже волнуется. Разве не так?» Кейт подождала еще полчаса и позвонила в клинику. Не стоило рассчитывать, что ей ответят так поздно. Даже гудков не было. Она некоторое время послушала тишину, потом набрала номер снова. Ее встретило тоже зловещее молчание. Нахмурившись, Кейт позвонила Алексу домой. Там, по крайней мере, звучали гудки. Она долго ждала ответа и, наконец, нажала кнопку «Отбой». Кейт включила люстру. При виде стола, накрытого на двоих, в сердце закралась наводящий ужас пустота. Свечи плакали, роняя на скатерть капли воска. Кейт дунула, к потолку взметнулись две тонкие струйки дыма. Комнату наполнил резкий приторный запах. Зазвонил телефон. Она вздрогнула, схватила трубку. «Алло!» «Привет, это Люси!» В желудке словно упал свинцовый шар. — О, привет. — Что-то голос у тебя невеселый. Что случилось? — Так, ничего. — Алекс задерживается. Люси рассмеялась. — Ты уже дошла до этой стадии? Переминаешься у двери? — Нет, просто беспокоюсь, — ответила Кейт, скрывая раздражение. — Он должен был прийти час назад. — Я бы на твоем месте не волновалась. «Наверное, застрял где-нибудь в метро? Как дела вообще?» «Нормально». Кейт решила пока не рассказывать подруге о беременности. «Алекс должен узнать первым». Люси вздохнула. «Вижу, ты не расположена к болтовне. Уверена, с ним все в порядке. Скоро он придет и предъявит какое-нибудь оправдание. Не переживай». Но он так и не пришел. На следующее утро Кейт чувствовала себя совершенно разбитой. Ночью она то и дело просыпалась, и ей все чудился то стук в дверь, то телефонный звонок, а потом подолгу лежала без сна, пытаясь унять бешено стучащее сердце и прислушиваясь к звукам пустой квартиры. Вечером она еще несколько раз попробовала дозвониться до Алекса, пока окончательно не убедилась, что это бесполезно. Если бы он хотел связаться с ней, то давно бы это сделал. Она всерьез подумывала вызвать такси и отправиться к нему домой, лишь бы не томиться в бесплодном ожидании, хотя если бы Алекс был дома, то снял бы трубку. Может, телефон не работает, но не оба же сразу. А вдруг он приедет, пока она будет отсутствовать? «Лучше подождать до утра», — решила Кейт, стараясь игнорировать настойчивый голосок, вновь и вновь напоминавший, что за все это время она ни разу не была у Алекса дома. С утра она снова попыталась связаться с Алексом и снова безуспешно. Телефон Ферндейл-центра по-прежнему не отвечал. Не зная, что еще предпринять, Кейт отправилась в офис. Наверняка к тому времени телефон клиники починят, и ей удастся выяснить, на работе Алекс или нет. По крайней мере, она будет знать, что у него все в порядке. Подгоняемая волнением и страхом, Кейт торопливо добралась до офиса, открыла дверь и вошла спиной вперед, стряхивая с зонта капли воды. В кабинете ее ожидал Клайв, а с ним еще двое мужчин. «К тебе пришли». Неестественно ровным голосом произнес Клайв. Один из незнакомцев шагнул вперед. Мисс Пауэлл — это был высокий, грозный мужчина, лет пятидесяти, с необычайно густыми черными бровями и жесткими седоватыми волосами, редеющими на макушке. От его пальто пахло псиной. Второй, помоложе, в синей куртке из непромокаемой ткани, остался на месте. — Да, это я. инспектор уголовного розыска Коллинз, мой коллега сержант Дайкин, уделите нам несколько минут. У Кейт внутри все оборвалось. Пройдемте ко мне в кабинет. Ей хватило самообладания предложить чая или кофе. Оба отказались. Кейт села за стол, полицейский напротив нее. Старший расстегнул пальто, под которым обнаружился мятый коричневый костюм. Рубашка туго натянулась на внушительном животе. Младший полицейский достал блокнот, вынул из папки лист бумаги и положил перед Кейт. «Ваши?» Это была распечатка ее электронного письма Алексу. «Да, вчера отправила», — ответила Кейт, стараясь подавить растущую панику. «То есть вы знаете доктора Тернера?» В груди затеснило так, что стало трудно дышать. «А в чем, собственно, дело?» «В каких вы отношениях?» «Я? Его подруга. Пожалуйста, скажите, с ним все в порядке?» «Он мертв». «Соболезную», — будничным тоном произнес инспектор. Из комнаты словно выкачали весь воздух. В ушах зашумело. Кейт пошатнулась, судорожно схватилась за стол, чтобы не упасть. «Как?» — губы онемели, во рту пересохло. «Видимо...» Ей все-таки удалось произнести это вслух, потому что полицейский ответил «В клинике, где работал доктор Тернер, вчера вечером случился пожар. Пожарные обнаружили его в кабинете. Судя по следам борьбы, на него напали. Нужно дождаться заключения экспертизы. Но мы считаем, что смерть наступила в результате черепно-мозговой травмы, а не пожара». Вероятно, злоумышленник совершил поджог уже потом, чтобы скрыть улики. Однако он торопился, и система пожаротушения сработала прежде, чем огонь успел разгореться. Кейт почувствовала необычайную отстраненность, ни боли, никаких других ощущений. Как будто она не сидела здесь и не слышала этих слов, как будто речь шла не об Алексе. «Кто это сделал?» — не своим голосом произнесла она. Инспектор поёрзал в кресле. Оно затрещало под его весом. «Мы точно не знаем. Нам известно, что доктор Тёрнер задержался, чтобы встретиться с пациентом. К сожалению, из-за воды компьютеры отключились, офис в беспорядке, в общем, полная неразбериха. Надеюсь, к полудню мы установим личность». Он кивнул. на распечатанное письмо. А вот нашли под его телом. Внизу написан адрес агентства, поэтому мы решили заглянуть к вам. Кейт посмотрела на лист бумаги. Святой Христофор сработал. Позвони мне. С любовью, Кейт. Полицейский задал какой-то вопрос, но она не расслышала. Что, простите? Я спрашиваю... А «Вы можете объяснить, что это значит?» Кейт попыталась собраться с мыслями, а все происходило как в тумане. Ничего особенного, просто шутка по личному поводу. «Можно точнее?» «Ну, у него есть амулет на удачу». Каждое слово давалось с трудом. Инспектор ободряюще кивнул. «Почему вы написали, что он сработал?» «Я...» Я хотела сообщить хорошую новость. Можно узнать, какую? Нет, нельзя. Кейт посмотрела инспектору в глаза. Она была слишком ошарашена, чтобы думать о том, какое впечатление произвел ее ответ. Полицейский поджал губы. Ну, хорошо. Можете описать, как выглядел этот амулет со святым Христофором? Большой, маленький, золотой, серебряный. Серебряный. размером с монету в один фунт. Алекс носил его, на цепочке не снимая. Сержант поспешно взглянул на своего начальника. Тот и бровью не повел, но Кейт поняла, что к чему. На нем не было медальона. — Он мог потерять его в ходе борьбы. — успокаивающим тоном отозвался инспектор. — Вы хотите сказать, медальон украли? — Мелкое нарушение. в отличие от большой потери, заставила Кейт сбросить оцепенение. «Мы осматриваем кабинет. Может, найдется». Полицейский опустил взгляд на письмо. «Вы сказали, он носит его, не снимая. Откуда вы знаете?» «Странный вопрос. Я много раз видела на нем этот медальон». «Давно вы знакомы?» «Месяцев восемь или девять». Какая разница. Когда вы в последний раз виделись? Вчера утром. Он ушел на работу где-то без четверти восемь. Кейт вспомнила улыбку Алекса, его взъерошенные волосы. Инспектор приподнял брови. Вы уверены? Разумеется. То есть он провел с вами ночь. Да, какое это имеет значение? Сержант снова. Взглянул на инспектора, потом на свои записи. — А в чем дело? — Мне нужно знать, в каких отношениях вы находились. Я так понимаю, между вами и доктором Тернером была любовная связь. — Любовная связь. Эти слова звучали неправильно, отталкивающе. Кейт потерла виски. — Называйте, как хотите. — Вы живете одна или замужем? — Нет, не замужем. И да, живу одна. С кем-то встречаетесь? Кейт удивленно взглянула на полицейского. С Алексом? С кем же еще? Встречалась? Внезапно у нее закружилась голова. Нет. Только она произнесла это, как ее посетила ужасная догадка. Что такое? Насторожился инспектор. Ничего, просто Кейт отмахнулась. Так, пустяки. Он посмотрел на нее долгим взглядом и вновь воздержался от расспросов. — Значит, в последний раз вы видели доктора Тернера вчера утром. После этого вы с ним разговаривали? — Нет. Я несколько раз пыталась дозвониться ему на мобильной, но не смогла. — Поэтому отправили письмо. — Да. — Где вы были вчера вечером? — Дома. Ждала Алекса. — Готовила ужин. — А вы с кем-то виделись в это время? — Нет. — Мне позвонила подруга, и все. — Во сколько? — Не знаю. — Примерно в половине девятого. — Как зовут подругу? — До Кейта дошло, ее допрашивают. — Ну и пусть. Она дала контакты Люси. Сержант, скрипя ручкой, писал в блокноте. — Что вы сделали, когда доктор Тёрнер не приехал? — спросил инспектор. — Позвонила в клинику, однако телефон там не работал. До Кейт понемногу начала доходить, она ошарашенно взглянула на полицейского. — Когда сработала система пожаротушения, все телефоны отключились, — кивнул тот. — Насколько нам известно, это произошло где-то между половиной восьмого и восьмью. Когда я звонила, Алекс был уже мертв. Такое не укладывалось в голове. — Что вы сделали потом? — Связывались еще с кем-нибудь? Попыталась дозвониться Алексу на домашний. Никто не ответил. — Неудивительно, — безразличным тоном заметил инспектор. — Его жена была в гостях у матери. В противном случае мы узнали бы о его исчезновении гораздо раньше. «Жена?» — переспросила Кейт, не веря своим ушам. Полицейский недоуменно взглянул на нее. «Доктор Тернер женат». Она покачала головой. «Нет, он не женат». «Я только что разговаривал с его супругой, поэтому могу совершенно определенно утверждать, что он женат». «Как его любовницы, вам должно быть об этом известно». В глазах потемнело. Горло подкатила тошнота. — Любовница. — Нет, — вырвалась у нее. — Я бы знала. Мы встречались несколько месяцев. У меня есть его телефон. Вряд ли он дал бы домашний номер, будь он женат. — Какой номер он вам дал? Запинаясь, Кейт продиктовала и домашний, и мобильный. Сержант сверился с блокнотом. — У нас таких нет, — произнес он, глядя в сторону. В глазах инспектора появилось нечто похожее на жалость. Вы бывали у него дома? Нет, еле слышно прошептала Кейт. Он. Он сказал, что живет в студии, пока не купит себе жилье. Он не хотел меня приглашать, потому что там беспорядок и ему неловко. Она вспомнила, с какой неохотой Алекс рассказывал о своем жилище, как настаивал на том, Чтобы завести ее домой первую, когда они брали одно такси на двоих. Сердце болезненно сжалось. Назойливый скрип ручки стих воцарилась неловкая тишина. Простите, наконец произнес инспектор, а вы, должно быть, в шоке. Кейт молча разглядывала щербинку на поверхности стола. Раньше она ее не замечала. Полицейский кашлянул. Полагаю, доктор Тёрнер не упоминал, с кем из пациентов собирался встречаться вчера вечером. Кейт с усилием покачала головой. Он не рассказывал о работе. И о себе тоже. Инспектор достал носовой платок, громко высморкался, после чего водворил платок обратно в карман. «А вы не знаете, мог ли кто-нибудь желать ему зла?» в смысле доктору Тернеру. Я думала, вы подозреваете кого-то из его пациентов? Разумеется, мы постараемся допросить всех, с кем он вчера встречался, однако не сбрасываем со счетов и другие возможности». Кейт хотела ответить «нет», но ей в голову вновь пришла ужасная мысль, от которой она ранее отмахивалась. «Говорите, не стесняйтесь!» — подбодрил ее инспектор. — Однажды в ресторане произошла ссора с моим бывшим бойфрендом. Он ударил Алекса. И все же вряд ли. — Когда это было? — Три-четыре недели назад. С тех пор, будто прошла целая вечность. — Как зовут вашего бывшего бойфренда? — Пол Сазерленд. — Послушайте, я не хочу, чтобы у него были неприятности. — добавила Кейт, видя, как сержант записывает. — Не волнуйтесь, нам просто нужно все проверить. Расскажите о нем подробнее. Кейт рассказала, как Пол устроил драку в офисе и о судебном заседании. Отстраненность вернулась, оградив ее от внешнего мира. Когда она закончила говорить, в воздухе повисло молчание. Инспектор потер нос. — Вот что, — произнес он. «Официально тело еще не опознали. Жена доктора Тернера пока не в состоянии это сделать. Может, вы его опознаете?» Сержант оторвался от блокнота. «А нельзя попросить кого-нибудь другого?» Коллинз бросил на него суровый взгляд. «Раз уж мы здесь, я хотел бы, чтобы это сделала мисс Пауэлл». И добавил, обращаясь к Кейт. «Если вы, конечно, не возражаете». «Хорошо». Неестественно спокойно ответила та. «Да». Морг располагался в здании из стекла и бетона, построенного в семидесятых. Полицейские провели Кейт в подвал. Пахло там почти как в больнице. В коридоре стояли пластиковые стулья. Кейт с сержантом остались ждать, а инспектор скрылся за дверью. Кейт попыталась вспомнить фамилию сержанта, но не смогла. ему явно было неловко. Она почувствовала отстраненную жалость, но ничто не могло нарушить сковавшие ее оцепенение. Пока они ехали в машине, на нее внезапно нахлынуло осознание: Алекс мертв, его больше нет. На мгновение Кейт почувствовала горечь утраты, потом ощущение нереальности происходящего вернулось, установив. Обезболивающий кран между ней и внешним миром. Вы готовы? Спросил Колинс, понизив голос. Кейт встала, шагнула в сторону открытой двери, заглянула в проем, увидела большое окно, за которым располагалось следующее помещение. И тут до нее дошло, где она и что собирается сделать. Должно быть, она. неосознанно отступила, потому что наткнулась спиной на сержанта. — Идемте, дорогуша, — мягко сказал тот и взял ее под руку. — Да, вот сюда. За стеклом стоял стол, на котором лежало тело, прикрытое простыней. Это Алекс. Из ее горла вырвался сдавленный стон. Женщина в белом халате, которую Кейт раньше не замечала, отодвинула край простыни. Темные волосы, мертвеца, опаленные и свалявшиеся, были запачканы кровью. Под ними виднелась вмятина в черепе. Один глаз распух и полностью закрылся, зато другой, чуть приоткрытый, невидящий глядел в потолок. У Кейт запульсировала в висках. Она глубоко вздохнула, разлепила пересохшие губы. «Это не он!»